Вероятно, с Сомсом только так и можно было вести дело. Он был ошарашен. Рассудок подсказывал бросить эту затею. Но проект был хорош. Он отлично понимал это. В нем чувствовалась законченность и благородство замысла. И помещение для прислуги прекрасное. Такой дом поднимет его в глазах общество. В нем... Столько своеобразия, а вместе с тем и комфорт не упущен из виду. Сомс продолжал внимательно изучать проект, пока Бассини брился и переодевался у себя в спальне. Затем они молча пошли на Монпелье-сквер, и Сомс всю дорогу уголком глаза поглядывал на бассейн. «Пират! Очень недурен с собой, — думал Сомс, если приоденется как следует». Ирен поливала цветы, когда они вошли в дом. Она предложила послать за Джун. «Нет-нет», — сказал Сомс, — «нам еще надо поговорить о делах». За завтраком он был почти радушен и усиленно угощал бассейни. Ему нравилось, что архитектор так оживлен. Оставив его после завтрака с Ирен, Сомс ушел к своим картинам, с которыми он всегда проводил воскресные дни. К чаю Сомс опять сошел в гостиную и увидел, что Ирен и Бассини все еще говорят, точно заведенные, как он мысленно выразился. Остановившись в дверях, незамеченный ими, он поздравил себя с благоприятным оборотом дела. Хорошо, что Ирен ладит с Бассини. Кажется, она начинает увлекаться идеей постройки дома. Спокойно поразмыслив среди картин, Сомс решил пойти на лишние 500 фунтов, если понадобится. Впрочем, он надеялся, что после приятно проведенного дня Бассини будет сговорчивее. Ведь, собственно говоря, все зависит исключительно от него. Он может найти тысячи способов удешевить стройку без всякого ущерба для общего плана. Сомс дождался подходящего момента, когда Ирен передавала архитектуру первую чашку чая. Солнечный луч, пробравшись сквозь кружево занавесок, коснулся ее щек своим теплом, зажег золотистые волосы и мягкие глаза. Быть может, тот же луч зарумянил лицо Бассини, зажег и его глаза тревогой. Сомс, не переносивший солнца, Встал и задернул занавески. Затем взял чашку из рук жены и сказал более холодно, чем намеревался. «Может быть, вы все-таки устроите так, чтобы смета не превышала восьми тысяч? Ведь можно сократить за счет всяких мелочей». Бассини одним глотком выпил чай, поставил чашку и ответил «Нельзя!». Сомс понял – Что его слова задели архитектора за живое. Хорошо, сказал он с мрачной покорностью. Придется предоставить вам свободу. Через несколько минут бассейн встал, и Сомс пошел проводить его. Архитектор был в состоянии ничем необъяснимого радостного волнения. Посмотрев вслед размашисто шагавшему бассейну, Сомс, насупившись, вернулся в гостиную, где Ирен убирала ноты с рояля и, повинуясь непреодолимому чувству любопытства, спросил, «Ну что ты думаешь об этом пирате?» Он смотрел себе под ноги, дожидаясь ответа, и ждать ему пришлось довольно долго. «Не знаю», — сказала, наконец, Ирен. «По-твоему, он красивый?» Ирен улыбнулась. И в ее улыбке Сомс почувствовал насмешку. — Да, — ответила она, — очень.